Глава 2. Два дня спустя мы с Вики и Кассианом едем в театр. Театр расположен в другом кольце города, там, где проходила ярмарка. Не обошлось без споров. Кассиан считал, что выходить из дворца вместе со мной очень опасно. Но Вики настояла на своем с нами тридцать королевских воинов в полном обмундировании. И еще столько же стражников в гражданском. Экипаж останавливается у величественного здания, сложенного из светло-серого и голубого камня. В сопровождении стражи мы поднимаемся по мраморной лестнице в холл и направляемся к нашей личной ложе, у которой сразу выстроились королевские воины. «Как жаль, что генерал не смог к нам присоединиться!» шепчет мне Вики. Мы заняли места, и слуги подносили нам напитки и пирожные с кремом. От меня не ускользает пристальный взгляд сестры. «Боишься без него что-то случится?» — подразниваю я Вики. «Меня больше волнует, сколько лакомств я успею съесть, прежде чем мне станет плохо. Если продолжу в том же духе, понадобится помощь портных. Но здесь все такое вкусное!» Чепуха. Касс вдвое увеличил охрану. «Просто мне показалось, вы с генералом много общаетесь. Я ведь не ошиблась?» «Ну, он милый», — соглашаюсь я. «Пусть Вики воображает себе, что хочет». Говоря откровенно, я сама не очень разобралась в своих чувствах к Натаниэлю. «Да, он очаровательный, умный и вообще писанный красавец. Стоит мне его завидеть». И сердце бьется быстрее. К тому же Натаниэль Междумирец Единственный, кто может вернуть меня домой. Разумеется, Чисто в теории. С законами Это строго-настрого запрещено. Все так просто, Но почему-то так сложно. Вики вот не решилась вернуться В завременье. Побоялась, что это будет стоить генералу жизни. Спектакль отвлекает меня от тяжелых размышлений. Я пытаюсь понять, что вообще происходит на сцене. Действие пьесы развертывается во время войны девяти зим. История о двух влюбленных. Но им нельзя быть вместе, потому что он дворянин и с детства предназначен в мужья королеве. А затем я перестаю понимать слова, потому что все арии исполняются на старинном языке. Весьма отдаленно похожим на английский. Вот и антракт. Голова у меня гудит. Но это даже приятно. Сюжет завораживает, а игра актеров просто великолепна. Все очень эмоционально, но нет излишней мелодрамы. Тебе понравилось? Спрашивает Вики, излучая такую гордость, словно заранее знает, каким будет мой ответ. И я только киваю. Лицедействие пения в Лиаскай на особом счету. Они глубоко укоренились в культуре. Вставляет словечко Кассиан, жестом приказывая слугам принести нам вина. Театр есть в любом городе и даже в некоторых деревнях. В школе дети изучают актерское мастерство наравне с правописанием, чтением и счетом. Как по мне, так режиссер настоящий гений. — восклицает Вики, Оглядевшись вокруг, она неловко поводит плечами. — Вы меня извините, я на минутку. От долгого сидения у меня затекла спина. Хочу немного размяться. — Ты какая-то бледная. — озабоченно сообщаю я. — Ах, ерунда. Позвольте составить вам компанию, Ваше Величество. Поднявшись, Кассиан предложил жене руку. — Даже он зовет ее «Ваше Величество». Гляжу им вслед. Они направляются к выходу. Может, подмечу какую-нибудь интересную деталь? Кассен на секунду обнимает Вики за талию, но тут же убирает руку, и они покидают ложу. Ну что за сладкая парочка? С сарказмом, думаю я. Может, они соблюдают правила этикета? И как же это — любить друг друга, но никогда не проявлять любовь на публике? Погруженная в раздумья, я наблюдаю за другими зрителями и попиваю воду. А вдруг сестра беременная? Тогда понятно, почему она так сияет, почему постоянно чувствует себя уставшей и измотанной. Но Вики только что пила вино, а беременным алкоголь запрещен. Какой-то слуга убирает пустые стаканы на поднос, собирает грязные салфетки и неожиданно плюхается в кресло Вики рядом со мной. «Что? Что с вами?» — опешив хотела спросить я. Но в этот миг увидела лицо, одетого в серое человека, и все стало ясно. Сердце пропускает удар, а дыхание застревает в горле. На губах Питера играет улыбка. Напугал меня и очень этим доволен. «Ты спятил?» — лепечу я. Даже простофиля вроде меня смекнула. «Питера здесь быть не должно». «Это же кресло королевы!» Питер небрежно откидывается назад, забрасывая ногу на ногу. И взбалтывает вино в бокале королевы. На Питере даже одежда простого слуги сидит, словно сшитый на заказ костюм. Вот как ему удается выглядеть так здорово! Захотелось проведать тебя, узнать, как ты поживаешь. Не лучшее время ты выбрал. За дверью сотни охранников ты преувеличиваешь. Разве что капельку. Я скоро уйду. Просто не мог упустить такую возможность. Во дворец я больше не ногой. А ты, как смотрю, неплохо там устроилась. Он делает глоток и одобрительно поджимает губы. Да, во дворце знают толк в хорошем вине. Вот сгрустнется тебе, можешь напиться. Но стильно. Мне ни чуточки не грустно. Не удержалась я. Значит, я ошибся? И ты нашла того, кто вернет тебя домой? Ну, почти. Есть кое-кто на примете, но все очень непросто. Генерал бэджет я полагаю. Питер качает головой. Тогда дам тебе совет. Выброси его из головы. Он самый преданный цепной пес, какой только найдется в этих стенах. Это мы еще посмотрим. Перебиваю его я. Раз Питер знает генерала, почему не сказал раньше? Ах, совсем забыла. Потому что Питер мне вообще ничего не рассказывал. Натаниэль хотя бы отвечает на мои вопросы. И я узнаю много полезного. Питер поперхнулся вином. Вот как? Уже Натаниэль? Все понятно. А ведь я просил тебя держать язык за зубами и не болтать, откуда ты пришла. Именно так я и делала. Возмущенно отвечаю я. Увы, не прокатило. Потому... Ай, забей, какая теперь разница? «Ты ведь знал, что меня ожидает». «Я предупреждал тебя», — сухо заявляет Питер. И ненадолго умолкает, будто размышляя, не закончит ли на этом. Однако продолжает. «Могло быть гораздо хуже. Тебя схватили, и мне казалось, что все кончено. Поверь, я не хотел бросать тебя одну». Его голос и впрямь дрожит? Или от его слов дрожит все внутри меня? «Но ты неожиданно пропала». У меня был другой план. Не пойми меня превратно, Питер. Но ты же постоянно мне врешь. Он приподнимает брови и. Шут бы меня побрал! Я покупаюсь на его изумление. В глазах Питера, вспышкой, мелькает боль. Словно ему больно слышать, что я считаю его лгуном. Не могу выдержать его взгляд. Соблероги! Никто не пасет соблерогов! Питер невесело улыбается задумчиво дотронувшись до кулона, висевшего у него на кожаном шнурке. «Разве я утверждал, что делаю это по приказу королевы?» «Я защищаю их от нее», «сглатываю ком в горле». Столько вопросов и никаких ответов. А ответы Питера слышать очень больно. «Тебе пора». Сестра с королем вот-вот вернутся. Питер не двигается с места. «Мне нужно знать». «Тебе в самом деле здесь хорошо?» Умолкнув, Питер только смотрит на меня. А я чувствую, как в груди расцветает жуткое и восхитительное, пугающее и утешительное желание прижаться к нему. Я нашла свою сестру, а большем и мечтать нечего. Я... ведь я должна быть счастлива, проносится у меня в голове. Вот я и говорю ему. Я совершенно счастлива. Питер коротко кивает. Вот и славно. Бывают вещи и похуже, чем жизнь во дворце. Гораздо хуже. Тогда мне стоит откланяться, пока меня не поймали и не поселили в совсем другом крыле дворца. Мы же еще увидимся. С трудом выдавливаю из себя я. Слова как будто царапают горло. Питер еще раз неспешно отпивает вино. Точно спешить ему некуда. «Я не останусь в Рубии», — сообщает он. «Значит, нет. Не увидимся». «Чем тебе так бесит Рубия?» — Питер вздыхает. «Королевой». У меня перехватило дыхание. «А что в ней плохого?» «Я ей не доверяю». «Так ты никому не доверяешь?» Питер с почтением склоняет голову. «Значит, я угадала. Попала в яблочко». «Как ты сказала, мне пора уходить». «Вспоминай меня иногда», — тихо прошу я. Ему нужно идти, но как же хочется, чтобы он остался. «Вспоминай, как я прогнала лесного льва». Он наконец-то улыбается, как улыбается тогда в лесу. И в его глазах вспыхивают искорки. На мгновение мне кажется, что мы далеко отсюда, под тенью деревьев. Только мы двое, он и я и никаких витающих в воздухе вопросов. «Уж этот геройский поступок я никогда не забуду», — обещает он, склонившись ко мне, и неподружески и осторожно заключает в объятия. «У тебя правда все хорошо?» — шепчет он. Чувствуя его слова кожей. «И как же страстно! Я желаю ощутить его губы. Пожалуйста, хоть разочек!» «Нет, все плохо. Мне тебя не хватает. «Я хочу сбежать отсюда, все равно куда!» Поднимаю на него глаза, полные слез, и молча киваю. «Ты справишься, Майлин, ты сильная!» На краткий миг мне кажется, что я могу удержать Питера и цепляюсь за него. Он убирает мои волосы за спину, касаясь шеи, и я вздрагиваю. Ощущений так много и так мало. Веду ладонью вверх по его руке И внезапно чувствую что-то твердое, скрытое под грубой рубашкой От неожиданного прикосновения меня с головы до ног охватывает дрожь Я знаю, что это Пусть видела один лишь раз, но никогда, ни за что в жизни не забуду Страшную золотую спираль в руке Натаниэля Винкулос У Питера есть Винкулос. «Ты? Ты между мирец?» Задыхаясь, отталкивая его от себя. «Почему не сказал?» «Нет». Питер, похоже, напуган не меньше меня. «Все не так, как ты подумала». «Неужели? Тогда как?» Питер испуганно косится на дверь. «Я тоже слышу шаги». «Кем бы ты ни был, живо убирайся отсюда!» шеплю я. Но как? Как ему выбраться незамеченным? Питер высокий, широкоплечий. Походка у него пружинистая, горделивая. Питер выделяется среди неприметных, приученных к молчанию слуг, не представляя, как он вообще сюда попал. «Давай же, они тебя поймают!» «Они меня не поймают. Никогда. Пообещай!» «Нет, не поймают, я клянусь тебе». Питер салютует мне бокалом, и залпом допивает остатки вина. «Прощайте, Ваше Величество!» Он вздыхает, пальцами гладя мое лицо. «Ну, хоть разочек!» Пальцами он касается моих губ. Но прежде чем я успела сообразить и спросить его, что он имел в виду под таким обращением, Питер запрыгнул на балюстраду и спрыгнул вниз, в зрительный зал. «Не слышу, как он приземлился!» А когда свесилась через перила, пытаясь разглядеть, не вызвал ли он переполох, Питер и след простыл. «Я хотела узнать твое настоящее имя». Неясное чувство подсказывает мне, что сегодня Питер сказал бы правду. Вернулись Вики и Кассиан. Сестрица какая-то уставшая, а ее муж напряжен. На мои расспросы они отвечают неизменным «все прекрасно». Вики удивляются, что ее бокал пуст, и просит его наполнить. А я недоумеваю про себя. Какие железные нервы нужно иметь, чтобы пить вино королевы Лиаскай? Какая разница, есть у тебя на руке Винкулас или нет? Кассиан не сводит с меня пристального взгляда, и я решаю все же разузнать, есть ли в этой стране телепаты. Всякий раз, когда король на меня так пялится, мне кажется, будто он читает мою душу как раскрытую книгу. Тут спектакль продолжился, и я вздохнула с облегчением. История становится все трагичнее и трагичнее, но отвлечься больше не получается. Зато могу дать волю собственным чувствам. Не могу их больше скрывать. Ведь я сама только что... Попрощалась. Влюбленных разлучают, и мы с Вики, взявшись за руки, рыдаем в три ручья.